— А о чем вы говорили в самом конце, Джуффин? — меня разбирало любопытство. — Я довольно шустро соображаю, но это уж слишком. А нельзя ли нельзя? — Простите, баю назойливость, но мне ужасно интересно. Сэр Джуффин Халли махнул рукой. — Тоже мне тайна. Я собирался спросить, нет ли способа быстро найти твоего земляка, воспользовавшись тобой как образцом, что ли. Может быть, существует какой-нибудь запах твоего мира, неуловимый настолько, что его и анню чуял, или что-то в этом роде, что могло бы ускорить дело. Ну и сам слышал? Это невозможно, что моя родина настолько убогое место, что даже запаха не имеет. Может и имеет только ты, сер Макс. Никуда не годный образец. — Обижаете, — растерянно хмыкнул я. — Напротив, хвалю. Ты слишком пропах истинной магии, чтобы... В общем, с твоей помощью теперь можно найти разве что меня или того же Мабу-Колоха. — Это тоже актуально, — заметил я. — Сами говорили, что добираться к нему в гости не подарок. — Да, но сейчас я предпочел бы просто найти этого одержимого и заняться чем-нибудь более интеллектуальным, например, поспать. — Ого, мы уже приехали, ну и скорость. — А его одежда, Джулфин? — спросил я, вылезая из-за мобилера. — Думаю, она подходит для прогулок по Эхо. Не больше, чем те штаны, в которых прибыл сюда я. К моему глубокому разочарованию, сэр Джуффин Халли пожал плечами. «Да, но это же столица Соединенного Королевства, здесь толпы приезжих. Ни для кого из местных жителей не секрет, что полмира носят штаны. Те же граждане вольного города Гажада. Я уж не говорю о милых твоему сердцу обитателях границ, так что штанами здесь никого не удивишь». И вообще, прошли те далёкие времена, когда горожане были готовы часами пялиться на всякий иноземный костюм. Теперь они на такую ерунду внимания не обращают. Как дела, Мелифаро? спросил Джуфин, уже жизнерадостно высунувшийся из собственного кабинета боксёрской физиономии. Никак. То есть, трупа больше не было. Парень подустал, я полагаю. — Сэр Жуффин, вы готовы защитить мою жизнь от этого истекающего ядом монстра? — Да, ведь он грозился меня прикончить. — Я непонимающе уставился на Мелефаро. — Когда это? — А, ну да, конечно. Я уже и думать забыл о вчерашнем визите Лонли Локли, после которого жизни дневной задницы почтеннейшего начальника действительно угрожала некоторой опасности. Ты не обидишься, Милифаро, если я прикончу тебя немного позже. А то в последнее время это начинает казаться пошлым. Ну ты даёшь. Всё-таки убивают дам, а я пока какой никакой о мужчина я махнул рукой, не велика разница. Смерть она и есть смерть. Философ одобрительно заметал Жуфин. Пошли ко мне, Милифаро. Нам как раз нужен шалопай вроде тебя, не успев рыоблдеть от всего происходящего. Я уже послал зов Сэру Кофе, он обещал присоединиться к нам через полчаса. Ну да, только прожрёт полпирога и дослушает анекдот с и поддельным энтузиазмом заявил Мелифару. Сэру Кофу можно понять, в конце концов это его основная обязанность. В кабинете сэр Джуффин Халли рухнул в кресло и внезапно широко улыбнулся. «Все, что могли, мы уже сделали, Мелефаро, так что теперь попыхтеть предстоит тебе. Достоверно известно, что убийца — земляк Макса. Твои предложения?» «Костюм отпадает», — задумчиво сказал Мелефаро. «Прошли те времена, когда новость о человеке в штанах...» Могла стать событием, я же тебе говорил, — обернулся ко мне Джуффин. С речью то же самое. В общем, с этими приметами уже можно работать, но время... Мелефаро запустил пальцы под тюрбан, явно пытаясь активизировать вяло текущий мыслительный процесс. Подумай, Макс, чем еще твой земляк может отличаться от ммм нормальных людей, извини, конечно. Что-нибудь такое, на что обращает внимание, что невозможно скрыть даже в такой разношерстной толпе. Надо сосредоточиться, сказал я, а делать это лучше всего в уборной. Простите, господа, я вернусь через минуту. Может быть, именно там меня осенит гениальная идея. Так уж через минуту. Настигло меня у дверей ехидное заявление Жуффина: "Я отправился в самый короткий отпуск, право, на которое имеет каждый человек в любом из миров". Проходя по коридору, я услышал одну из своих любимых арий и решил подойти поближе, чтобы лишь не раз насладиться обществом её исполнителя. "Бычачий сиськи. Какого дерьма она хочет от тебя, фуфлос?" Пусть отправляется туда, где ковыряются в этом дерьме. Генерал Бабута Бог опасливо оглянулся и увидел мою приветливую физиономию. Я как раз выворачивал из-за угла. Поскольку этих достойных людей без сомнения заинтересует всё, что она им расскажет, деревянным голосом закончил сер Бабута, не отрывая глаз от моего доброжелательного лица. Его заместитель и родственник капитан Фуфлос, выпучив глаза, проделывал какую-то занимательную дыхательную гимнастику. "Я как раз распорядился, чтобы к вам отправили свидетельницу по делу, о котором вы вчера сэр Амхали занимайтесь со вчерашнего вечера, сэр Макс", почтительно сообщил мне бублта. "Может ведь и выяснятся нормально, когда захочет". Отлично, важно сказал я, вы поступили в соответствии с законом и необходимостью. Сэр Бог, честное слово, он вздохнул с облегчением и моя отправился туда, куда шёл, поскольку сам был не прочь испытать некоторое облегчение, хотя и несколько другого рода. Когда я вернулся в кабинет сэра Джуффина, там уже было весело: бойкая рыжеволосая леди в дорогом ярко-красном лохе вертела в руках чашку с камрой, кокетливо поглядывая на голливудскую рожу Мелифару, мне показалось, что время легкомысленного флирта миновало для неё лет 100 назад, но сама леди явно считала иначе. Вот и сер макс Дрюфин дал себе труд констатировать более чем очевидный факт, чего с ним давненько не случалось. Начинайте. Леди Чэтзи. И дама обернулась ко мне. При виде моего костюма лицо её вытянулось, после чего молниеносно оскалилось в самые фальшивые из любезных улыбок. Она поспешила отвернуться, немало меня этим негорчив, я скромно занял своё место в оружившейся полной кружкой камбр. Благодарю вас, сэр, если бы вы знали, с какими чудовищами мне довелось столкнуться в городской полиции. Они не предложили даме не только чашечку камры, но даже удобного кресла. Мне пришлось сидеть на каком-то дрянном табурете. Представляю, лицо сэр Джуфина Хали выражало самое искреннее сочувствие, но мне показалось, что у вас были и более серьёзные неприятности. Там, да, сэр Хали, Еще утром у меня было предчувствие. Я знала, что не нужно идти за покупками, и я не пошла, потому что верю своим предчувствиям. Но потом мне прислала зов моя подруга, леди Эдли. Она очень хотела меня видеть, и я не стала возражать. Мы договорились встретиться в розовом буревухе, так что я решила пойти пешком, поскольку живу на улице высоких стен, так что до розового буревуха рукой подать, кивнул Мелефаро. Леди Чедзи посмотрел на него с нескрываемой нежностью, в которой не было и намёка на материнские чувства. Правильно, сэр. Ваши познания места просто поражают. Может быть, вы тоже живёте поблизости? Нет, но я как раз собираюсь туда переехать, доверительно сообщил Мелифару. Продолжайте, незабвенная. Дама раскраснелась от удовольствия. Я едва сдерживал смех. Хорош был бы я, если бы прыснул, леди наверняка отказалась бы давать показания, пока меня не четвертуют, тем более что мантия смерти явно сводила на нет мою гипотетическую мужскую привлекательность. Я вышел из дома, несмотря на моё предчувствие. Как видите, оно меня не обмануло. Не успел я пройти один квартал, как из-за угла появился какой-то ужасный варвар. Вот в отвратительном грязном лохе с рукавами и уродливых штанах я сразу поняла, что он не из наших. И этот кабан шатался. Никогда не видела такого пьяного мужчину, разве что мой кузен Джамис однажды. Но это было ещё до эпохи кодекса Петму Джамиса, можно понятие простить. И потом этот пьяный кретин замахнулся на меня ножом. Он даже порвал мою новую скабу, которую я как раз вчера купила в лавке Диралана. Представляете, во сколько она мне обошлась? Я терпеть не могу таких мужчин, поэтому сначала отвесила ему оплюху, а только потом испугалась. А он зашипел и сказал какое-то странное слово: "Шелюха". Ну да, старая шелюха. Неверно, это какое-то варварское ругательство, а потом он убежал. Я пошла домой, чтобы переодеться, и послала Зоф Хедли, чтобы она не обижалась на моё опоздание. Ну, я объяснила ей, почему я задерживаюсь. А Хедли сказала, что это мог быть тот самый убийца, о котором написали в суете эхо. И тогда я испугалась по-настоящему. А Хедли сказала, что нужно пойти к вам. — Ну, не лично к вам, сэр Халли, а в дом у моста. Тогда я вызвала мобилера и отправилась сюда. Вот и все. — Вы думаете, это действительно тот самый парень? — Ну, он такой слабый. Не представляю, почему те несчастные женщины с ним не справились. — Одна плюха, и все. — Благодарю вас. Леди Чеззе торжественно заявил Саржу Финхалле: "Думаю, что ваша храбрость спасла не только вас, но ещё множество жизней. А теперь отправляйтесь домой. Очень сожалею, что наша встреча была такой короткой, но нам нужно как можно скорее найти вашего обидчика. Вы найдёте его, господа, я уверена". Напоследок Мелефаро получил такую страстную улыбку, что, кажется, чуть не свалился на пол под ее тяжестью. Прекрасная ляди Чадзи наконец покинула кабинет. Мелефаро закатил в глаза к потолку. «Грешные магистры, и за что мне такое наказание? В конце концов, я же не рыжий!» «Терпи, парень!» — зловредно ухмыльнулся Джуффин. «Ну что, сэр Макс?» Ты вспомнил, чем отличаешься от нормальных людей, если пользоваться терминологией этого горе любовника. Я пожал плечами, допила стывшую камру. От нормальных людей отличался многим, особенно теперь. Нужно было понять, чем отличаются все мои бывшие соотечественники от нынешних. Весёлый эпизод с сэром Бубутой признаться, отвлёк меня от размышлений на эту тему. А вот и я. Сэр Коф Йохадарин у нас безмятежной улыбкой более чем сытого человека прошу прощения за опоздание, меня отвлёк один забавный эпизод. Ваш зов Джуфен застал меня на пороге старой калючки. Я вскочил, опрокинув кресло, кружка, к счастью, пустая с грохотом покатилось на пол. "Я кретин", взвыл я. "Суп мелифаро, суп вдохновения. Помните, что со мной творилось, Жуфен?" Конечно, он шатался ещё бы. Разумеется, это был мой земляк. Парень попробовал супчик. "Какие уж теперь убийства?" "Вот и всё", с облегчением вздохнул сер Жуфен. — Кончились наши мучения. Повезло, ребята. Убийца мог годами бродить. Поехали и питаться чем-нибудь другим. — А что у тебя случилось с этим супом? — растерянно спросил Мелифаро. — Что-то я вас не понимаю, господа. — Сэр Макс не может есть суп от вдохновения, — весело пояснил Джуффин. — Но не вздумай с этим шутить, парень. На него это действует как яд не самый сильный, но всё же опасный. Бедняга, сочувственно сказал Мелифару. Тот-то ты всё время какой-то взвинченный, словно у тебя лонли-локли в заднице сидит. Ты много потерял, парень. Пусть это будет самой страшной утратой в моей жизни. Я пожал плечами, представляя, в каком состоянии пребывает мой привет из дома. «Теперь мне все ясно», — внезапно заявил сэр Кофа. «Можете посылать Лонли Локли в старую колючку. Ваш клиент там. Из-за него я и задержался». «Я сам съезжу». Мелифара стремительно вскочил на ноги. «Не убивать же этакое чудо природы». «К тому же наш мастер, пресекающий ненужные улыбки, разбирает мои бумаги. Грех лишать его такого удовольствия». «Поедем вместе». Сэр Джуффенхалли решительно встал из-за стола. «Мне тоже любопытно. Не говорю уже о Максе, который просто обязан поприветствовать своего земляка». «Ну и сэр Кофф имеет право на свою часть лавров». Я вздрогнул. В конце концов, мне предстояло увидеть человека, прошедшего тот же путь, что и я. Через мою дверь между мирами если пользоваться терминологией сэра Джуфина Халли. А какой же еще терминологией тут пользоваться? Разумеется, мобилером управлял я, а путь был неблизкий. По дороге сэр Коффа Йох вкратце изложил нам свою часть этой классической криминальной драмы. Вскоре после полудня в колючку зашел какой-то странный тип. Как известно, господин Чампаркароке... Обожаю странных типов. Чем хуже, тем лучше. Вот его девиз. Чем Паркороке все такой же любопытный, как в тот день, когда впервые приехал в Ехо с острова Муримах. Парень сказал ему, что все бабы... Дырку над ним в небе. Слово какое-то дурацкое. Запамятовал. «Шлюхи», — подсказал я. «Он сказал, что все бабы — шлюхи». Правильно, сер Макс. Ты не как ещё исновидец. Нет, просто маньяки. Ну, такие люди, как этот парень, обычно цепляются за одну единственную фразу и всё время возвращаются к ней. То же самое он сказал этой рыжей, старой шлюхе. Так что А что это значит? заинтересованно спросил Мелифаро. Ничего интересного. Что-то вроде плохой женщины. Ну, скажем так, очень плохая, развратная женщина. Выслушав мой перевод, Мелифаро просто рассвёл, но я шёл нужным продолжить. Такие парни всегда имеют большие претензии к женщинам, ко всем без разбора, или только к блондинкам, или только к толстым. Как получится. Не отвлекайся на такой скорости, парень, проворчал Жуфин. Пусть лучше Сёркова ораторство стоит. Чимпаркароки пришёл в восторг от одного этого непонятного слова и на всякий случай согласился со своим гостем. А потом парень спросил, нет ли у Чимпаркароки чего-нибудь, что могло бы облегчить его страдания. Разумеется, господин Чимпаркароки решил, что посетитель хочет тарелку его знаменитого супа и налил ему самого забористого Тот поначалу не хотел есть, но Чампаркароки поклялся мамы, что это лучшее средство от любых страданий. И парень попробовал, ему понравилось, ещё как понравилось. Сам Чампаркароки утверждает, что ещё никогда не видел такого восторга по поводу супа собственного приготовления. Да и в свою порцию посетитель убежал. Чем Паркороке понял, что у парня нет денег, и он не знает, что за всех голодных в Ехо платит король, даже если им приспичит поесть супа отдохновения. Приезжие часто этого не знают, поэтому попадают во всякие переделки. Чем Паркороке к этому не привыкать. Он порадовался пополнению своей коллекции уродов и вернулся к делам. Но через час его новый дружок вернулся. Чемпаркароке заметил, что тот топчется у входа и крикнул ему, что он может заходить, поскольку ничего не должен, и налил ему ещё одну тарелку. Парень всё бормотал об облегчении страданий. К моменту, как я зашёл в старую колючку, там уже толпились любопытные. Торговля у Чемпаркароки шла как никогда, так что его доброта купилась старицей, и людям был на что посмотреть. С приежием творилось неладное. После второй тарелки он начал бредить, а после третьей сплесал самый странный танец, какой я когда-либо видел, наверное, что-то национальное. Потом он задремал, а я решил, что и так задержался, всё равно парень не в том состоянии, чтобы оттуда уйти. Да и чем паркароке обещал мне глаз с него не сводить. Я подумал, что парень вполне может оказаться нашим клиентом, поскольку уж очень странно себя ведёт. Даже мелькнула мысль о человеке Леон. Что мне не пришло в голову, старому дураку, так это вспомнить о том, что мне рассказывал Учим Парк-Роки после того, как вы Джуфин затащили в колючку этого бедного мальчика. Бедным мальчиком, разумеется, был я. Моя новенькая мантия смерти не производила на сэра Коффу никакого впечатления, надо отдать ему должное. У входа в старую колючку я поморщился. Славное место, наверное, но мой организм отказывался с этим соглашаться. Народа здесь было столько, словно все жители столицы одновременно получили день свободы от забот. Они ждали продолжения шоу, но, кажется, начинали разочаровываться. Но... А совидев нашу грозную компанию, и вовсе решили, что пора рассладоточиваться. Рыжий чимпаркаротя сделал умное лицо и начал энергично протирать и без того чистые тарелки. На широкой деревянной скамье спал мой земляк. К счастью, он не оказался одним из моих школьных приятелей, это было бы слишком. Да и по возрасту он годился мне скорее в отцы. И это не лёгкая жизнь маньяка состарила его раньше времени. Выглядел он ужасно: грязный плащ, измятые брюки, недельная щетина, тёмные круги под глазами. Бедняга. Но дело обстало ещё хуже, кажется, парень здорово переусердствовал с супом отдохновения. Его хриплое, прерывистое дыхание Не свидетельствовало о хорошем здоровье, более того, оно не сулило особых иллюзий насчёт возможной продолжительности его жизни. Серж Гунхаль брезгливо поморщился. И на поиски вот этого чуда мы угробили целые сутки. Фу, как некрасиво. Возьми его, Макс, и пошли отсюда. Чем паркароки? Тебе есть что добавить той истории, которую ты сообщил Саруёху? Рыжий симпатяга пожал плечами. "Чего тут добавишь, сэр, почтеннейший начальник? Некрасивая история. Поначалу он был такой забавный, а потом начал хрипеть, стонать, гоняться за кем-то невидимым по всему трактиру. Ну, народ был доволен. Люди любят дурачков, даже больных. А потом он упал на лавку и заснул. Только я думаю, что он скоро побеседует с тёмными магистрами. У меня чутьё на такие вещи. Как пить дать, он вам" дрыгнет ногами. И всё тут. Спасибо за хорошую новость, парень. Ничего не имею против, проворчал Серж Джуфин. Чем возиться с этим кровожадным слизняком, пусть лучше дрыгает своими ногами. А ты молодец, чем пара короки. Трактирчик был пальщён, но явно не понимал, за что его хвалят. Джуфин устало посмотрел на меня. "Береева, Макс, чего ты ждёшь?" «Танцевать он все равно больше не собирается». Я вздохнул и сделал неуловимый жест левой рукой, но выиспеченный наркоман стал очень маленьким и уютно разместился между большим и указательным пальцами. Чем паркороке разинул рот, я брезгливо поморщился, и мы отбыли. Мне еще и амобилер пришлось вести с этой пакостью в пригоршне. В зале общей работы я поспешно избавился от своей лёгкой, но малоприятной ноши, вывалив земляка прямо на ковёр и пошёл мыть руки. Я типичный неврастенник, так что подобные вещи легко выбивают меня из колеи. Уж очень мне не понравился этот маньяк. Дело, наверное, в том, что нас слишком многое связывало, а он при этом черечур неопетитно выглядел. Я вздохнул и вернулся туда, где мне вроде бы было положено находиться. Привести, что ли, его в чувство, задумчиво говорил Сержю Финхалле с заметным отвращением, разглядывая нашу добычу. Повозни немного. Ну, хотел бы я знать. Я, кажется, представлял себе, что именно хотел бы знать мой шеф, блаженный неведущий. «Не бери в голову, сэр Макс», — весело сказал Джуффин. Он начинал понимать, что со мной творится, примерно за полчаса до того, как я сам замечал перемену в собственном настроении. «Это не испытание твоих нервов, это удовольствие, потому что у нас есть шанс узнать нечто, чего мы не знали прежде. Вы же нос, парень». «Наверное, я очень впечатлительное существо, потому что слов...» Сердю Джуффина оказалось достаточно, чтобы расслабиться. В самом деле, как можно переживать по поводу событий уже случившихся, только потому, что появилась возможность узнать о них немного больше. Сэр Коф и Йоха Мелифаро смотрели на нас, совершенно не понимая, о чём мы дырку над нами в небе треплемся. "Пустяки", сказал им Джуффин. "Это так своего рода семейные проблемы". «Займусь-ка я этим красавцем». «Насколько я помню, свое приключение здесь уже ничего не поможет», — заметил я. «А я ему помогать и не собираюсь, но вот поговорить он, возможно, захочет». Джуффин присел на корточке возле тихо хрипящего наркомана по неволе и начал массировать его уши, потом принялся за горло, и ритмичные движения завораживали, во всяком случае, меня». — Лучше отвернись, Макс, — раздался у меня в голове безмолвный совет Джуффина. — Тебе совсем не обязательно принимать в этом участие. Я с трудом отвел глаза. Как раз вовремя сэр Джуффин Халли сделал то, чего я никак не мог ожидать от такого солидного пожилого джентльмена. С пронзительным визгом он вспрыгнул на живот несчастного маньяка, после чего кубарем откатился в сторону. Навненько мне не приходилось так развлекаться, заметил Жуфин, вставая. Ну, теперь-то он с нами пообщается.